Ролан шёл в нескольких шагах позади погруженного в домы принца и безмолвно ругал себя за то, что затеял этот разговор. Вечером над побережьем разразилась гроза. Ослепительной вспышки молний, прорезавших тёмное небо, сопровождались гулкими раскатами грома, от которого вздрагивала земля. Ролан стоял на верхней площадке башни, скрестив руки на груди и устремив неподвижный взгляд на грозовое небо. Ветер трепал его каштановые волосы. Настроение сквайра было под стать погоде. Сегодняшний день оказался для него на редкость неудачным. Сначала он затеял этот неуместный разговор с Арутой. А позже, за обедом, Каролина держалась с ним так подчеркнуто холодно, что он дал себе слово вовсе не глядеть в ее сторону. Но взгляд его то и дело обращался к ее милому, бледному, осунувшемуся лицо. Она окидывала его ледяным взором. Ролландс, мешавшись, опускал глаза. И мучительно краснел, клоняя себя, на чем свет стоит. А через минуту всё повторялось снова. Он понимал, что попытайся уверить принцессу в гибели Пага, нанёс токрушительный удар её надежда, разверил её душевные раны, которые она так умело скрывала от всех, кроме него. Лишь он один был посвящён в тайну её любви. Хорошо же он оплатил ей за доверие и дружбу. О, боги, какой же я глупец, вырывалось у него. Нет, ты вовсе не глупец, Роланд. Каролина стояла в нескольких шагах позади него, кутаясь в шаль, хотя погода была тёплой. С приближением грозы зной и милетний воздух стал лишь немного свежее и прохладнее. Рон не услышал, как принцесса вышла на башню. Раскаты грома заглушили её шаги. «В такую погоду вам не место на башне, Милетти!» Она подошла к перилам и встала рядом с ним. «Ты думаешь, что сейчас начнётся дождь? По-моему, ты ошибаешься!» «Гроза, как и прежде, принесёт с собой только молнии и громы». а дождевая туча пройдет стороной. «Дождь будет, он вот-вот начнется. Где же ваши фрейлины?» Каролина кивнула в сторону лестницы. «Они остались там. Гроза страшит их. А кроме того, я хотела остаться с тобой наедине». Роланд промолчал. Каролина следила за вспышками молний и прислушивалась к раскатам грома. «Не обоялась грозы, когда была маленькой», сказала она наконец. «И папа в такие вечера успокаивал меня, говоря, что это боги на небесах играют в мяч. Ронт взглянул на её прекрасное лицо, озарённое светом факела, и улыбнулся. А мой отец говорил, что они воюют. Внезапно Карлена повернулась к нему лицом и с грустной улыбкой проговорила. «Ронт, ты был прав тогда. Горе ослепило меня, и я просто не желала верить в очевидное. Пак был первым, кто внушил мне, что на свете нет ничего вечного, что жить в прошлом и лишать тебя настоящего — глупо и грешно». Она слегка склоняла голову и задумчиво продолжала. Вот так было и с моим отцом. Он не смог оправиться от горя после смерти матери. Знаешь, ведь я помню его совсем другим. Хотя, когда это случилось, я была очень мала. Пока мама была с нами, он часто шутил и смеялся. Смех его был задорным и жизнерадостным. Лиам очень похож на прежнего папу. А после? Словом, он вдруг стал таким, как Аруто. Он и теперь иногда смеется. А? Но в смехе его звучит горечь. «И насмешка!» Каролина кивнула. «Да, и насмешка. А ты тоже это заметил?» «Не столько заметил, но и заговорил об этом нынче утром с Арутой. Мы с ним обсуждали Мартина». Каролина вздохнула. «Понимаю. Мартин, пожалуй, из того же теста, что и папа и Арута». Роан склонился к ней и с надеждой прошептал. «Но ведь ты пришла сюда не за тем, чтобы говорить о своем брате и Мартине». «Нет». Я пришла, чтобы попросить у тебя прощения. Я вела себя дурно. Не две недели делала вид, что не замечаю тебя, а ведь ты вовсе не был виноват передо мной. Ты сказал мне правду. Я должна была не винить, а благодарить тебя за это. Роланд растерянно пробормотал: "Нет, Каролина, ты не напрасно сердилась на меня. Я вел себя грубо и неуклюже, как последний мудлан. Мне следовало пощитить твои чувства". "Брось, Роланд!" с горячностью возразила принцесса. Ты поступил со мной как настоящий, верный друг. Ты сказал мне правду, а вовсе не то, что в этот момент я желала услышать. Ведь это далось тебе нелегко, правда? Если учесть, что... что я тебе не безразлична. Она подняла глаза к грузовому небу. Когда я узнала, что Пак попал в плен, мне показалось, что на стол конец света, что в мире больше не осталось радости, надежды и любви. Рон с невеселой усмешкой процитировал. «О, первая любовь! Горьки твои плоды!» Каролина улыбнулась. «Да, так принято считать. Но ведь и ты чувствуешь то же самое, правда?» Роланд с напуской беззаботностью ответил. «Пожалуй, да. Примерно то же самое». Она положила руку ему на плечо. «Никто из нас не властен над своими чувствами, Роланд». Сквайр тяжело вздохнул. «К сожалению, это так». «Мы с тобой. Мы всегда останемся друзьями. Ты согласен, Роланд?» В её голосе было столько теплоты и искреннего участия, что Роланд не мог не согласиться на это предложение. Хотя всегда мечтал о гораздо большем. Каролина, как прежде, пыталась внести в их отношения полную ясность, но теперь она вела себя гораздо мягче и деликатнее, чем в минувшие годы, когда была вздорной, надменной девчонкой. Её прямодушие заставило Роланда по-иному взглянуть на то, что связывало его с принцессой. Он был разочарован тем, что она не отвечала на его чувства. Но Каролина, по крайней мере, не лукавила с ним. Искренняя дружба лучше, чем притворная любовь, сказал он себе, а вслух проговорил. Согласен. Я всегда буду тебе преданным другом, Каролина. Она обняла его за плечи и спрятала лицо на его груди. Роланд погладил её по пушистым тёмным волосам. Каролина прошептала: "Отец, то ли говорит, что любовь зачастую оброшивается на человека внезапно, как ураган с моря, но порой на вырастает и семя дружбы и доверия". Я буду надеяться на то, что мне удастся когда-нибудь взлелеять эти ростки в твоей душе, Каролина. Но если это не суждено, я навсегда останусь самым верным из твоих друзей. Они долго стояли обнявшись, и каждый своим нежным участием старался развеять тоску и скорбь другого. Роланд и Каролина были так поглощены друг другом, что не замечали ни бушевавшей вокруг грозы, ни крупных дождевых капель, которые уже начали сорваться с неба, ни корабля, направлявшегося в гавань, Небо свеเฉло частыми вспышками молний. Штормовой ветер трепал флаги, которые украшали наружные стены замка. Трещины в выбойном ошёновом двора быстро заполнились водой, образовав многочисленные лужи. Мокрые булыжники блестели в колеблющемся свете факелов. Двое мужчин стоя на верхней галерее у одной из башен, вглядывались в тёмную даль. На секунду в небе блеснула молния, и вой зл нового на выкрикнул: "Мы видели ваше сучтоство! Корабль, вон там, чуть южнее скал, и он идёт к берегу!" Солдат указал рукой в направлении гавани, а Рута вгляделся в темноту. «Я ровным счетом ничего не вижу», — посетовал он. «Ведь там темнее, чем в душе услужителя Гьюсвана». При упоминании имени богоубийц солдат в ужасе вздрогнул и провел ладони по лицу. «На сигнальной башне нет огня», — сказала Рута. «Или он просто не виден отсюда?» «Как же ваше высочество? Виден, когда зажжен, а теперь он не горит». При следующей вспышке молнии, Арута отчетливо разглядел силуэт парусника на фоне разбушевавшейся мури. "Маяк лонгпоинт должен быть зажжён", крикнул он, бросаясь к ступени. "Иначе судно разобьётся о скалы". Сбежав во двор, он велел одному из дюжиревших у ворот стражников: "Прислать к нему двух воинов из казармы и расправиться на конюшне, чтобы мы седлали лошадей". Стражник бегом бросился выполнить поручение. Пока Арута стоял у ворот, дождь прекратился. В воздухе повело прохладой и свежестью. Через несколько минут к принцу размашистой походкой подошел Фенон. «Ну и ночку же вы выбрали, чтобы покататься верхом, ваше высочество!» А Рута развел руками. «Ничего не поделаешь! Гава не приближается корабль, а на Лонгпоинте не зажжен огонь. Так что придется поехать туда!» По булыжникам два раза отсокали подковы. Младший коник подвел к Аруте оседланного коня. Следом за ним верхом ехали два воина. Фенон покачал головой. В таком случае вам следует поторопиться и передайте этим лодырям на маяке, что утром, когда они сменятся с дежурства, я с них шкуру велю спустить. А Рута, приготовившийся к тому, что старый Фенон станет возражать против его поездки на маяк, облегченно вздохнул и вскочил в седло. Ворота открылись, и трое всадников голубым поскакали по направлению к городу. После дождя в воздухе чувствовалось нежно-пряное благоухание придорожных цветов, к которому примешивался солоноватый запах маяки. морской воды. Настылый Арути войном приблизится к окраине города, как в ноздре ему ударил резкий запах гари. Они пронеслись по улицам спящего городка. Ни в одном из окон немногих пожжённых пожаром домов не горели огни. Казалось, все до единого жителя покинули некогда оживлённый Кратия. От царившей здесь тишины и безмолвия Арути войном стал не по себе. Стража дежурившая у городских ворот, признав в одном из всадников принца, отдала ему честь. Выехав из города, они свернули к маяку Лонгпоинт. Его башня была выстроена на крошечном скальном островке, который соединялся с сушей, мощеной, крупными булыжниками дорогой. Санники направились к маяку. Копыт их лошадей выбивали звонкую дробь, на еще не просовших, после дождя камнях. Блеснувшая в грозовом небе молния, намек высветила высокую башню корабль, несшаяся к причалу под всеми парусами. А Рут указал рукой. «Без сигнального огня они неминуемо разобьются о скалы!» Один из солдат с тревогой выгляделся в наступившую тьму. «Ваше высочество, смотрите! Кто-то светит им по тайным фонарем!»